Но очень скоро, буквально через несколько секунд, пришла в себя. Увидела перед собой большое белое мутное пятно. Тут же перепугалась, что у нее что-то со зрением. И подумала шальной мыслью. «А как же я теперь работать буду?» Но с перепугу тут же и сфокусировала зрение, и размытые линии обрели правильные формы и четкость. Поля сообразила что это не белесый экран потерянного зрения, а надувшаяся подушка безопасности. И почему-то она пугала девушку своей народностью в четком и строгом пространстве машины, подчеркивая, что случилось несчастье. Полина судорожно начала пытаться ее поскорее сдуть. Но сбоку мешала еще одна сработавшая подушка и обнаружилась, что правая рука девушки не очень-то слушается и болит. «Сейчас!» — услышала Полина слева хриплый голос Клима. «Мы живы?» — от шока глупо спросила девушка. «Вполне!» — уверенно заявил Ставров и попросил. «Ты только не пугайся сильно, Поленька! Сейчас я тебя осмотрю!» Наклонился в ее сторону, полез в ящик покореженного от удара бардачка, поширудил там рукой и извлек небольшой складной ножик. Открыл лезвие и проткнул вянущие потихоньку шары обоих подушек безопасности. Клим придвинулся к поле совсем близко. Погладил по голове, как ребенка успокаивающий взрослый. — Где болит? Спросил очень заботливым, нежным голосом. — Не знаю. Почему-то шепотом ответила Поля. — Ты не смотри вниз, — попросил Клим. Поцеловал ее в губы, погладил еще немного по голове и совсем другим тоном распорядился. — Я сейчас пролезу к твоим ногам, осмотрю их а ты четко исполняй мои указания и не смотри туда пока. Договорились?» «Да», — пообещала Полина. Вся сила и страшная таранная мощь удара пришлась на правую сторону джипа, где сидела Полина. Скорость ягуара достигала, пожалуй, километров двести в час, а то и больше. И из-за своей низкой посадки он словно клюнулся под правый бок капота Ставровского автомобиля. Джип развернула несколько раз вокруг своей оси, протащив вперед по дороге, где он благодаря своей устойчивости и тяжести встал как вкопанный. А вот с Ягуаром все получилось намного страшней. Его подбросило вверх с задними колесами вперед, машина перевернулась и рухнула на крышу. Но не остановилась, а сделала еще один полный переворот через бок и снова рухнула на крышу, задрав задние колеса вверх. Автомобиль так протащила по асфальту еще несколько метров, пока он окончательно не остановился. В метрах в двадцати пяти. Прямо напротив покорёженного капота машины Ставрова. Правая сторона джепа была смята спереди и сбоку внутрь, словно его силой пытались неумело вскрыть огромным консервным ножом, как неподдающуюся железную крышку на закрученной банке огурцов, торчащая вверх, раскрученная часть крыла, вбитые внутрь фонари и намертво скрюченная зажатая дверца вылетевшее стекла И все это со стороны Полины. Ставров понимал и видел реальность и только молился, чтобы полю обошло самое страшное. Но в том месеве железа, через которое он пытался осторожно пробраться рукой, да ее ног, не могло быть ничего хорошего и живого. Ничего. И он молился, не зная. Правильно или неправильно вспоминает и произносит молитву. Как мог, как всплывало в памяти. Молился, чтобы обошло эту замечательную девочку. Уберегло чудо. Почти лег на бок, пока тянулся рукой. Так, вот левая ножка. Осторожно попробуем ощупать и вверх пробраться. Солнышко. Посмотрел он на девушку снизу и постарался улыбнуться. «Ты мою руку чувствуешь?» «Да», – кивнула она. «Очень хорошо», – порадовался Клим и продолжил дальнейшее обследование. «Так, Поленька, теперь попробуй пошевелить стопой вверх, вниз. Вот так. Молодец. Где-нибудь больно, когда шевелишь?» «Просто болит нога». — Ну, не очень сильно, — ответила Поля, прислушавшись к себе. — Так, — продолжил Ставров, сумев пробраться рукой выше и ощупав всю голень до колена. — Понятно. Осторожно с опаской порадовался про себя Клим, что не ощупал ни костей выпирающих, ни явных переломов и глубоких ран и приступил к самому сложному — добраться до правой ноги, зажатой, видимо, серьезно. Железо, провода, битое стекло. Осторожно пробуя со всех сторон, он сумел таки достать до ноги и протиснуть руку до колена. Слава тебе, Господи! Это просто чудо какое-то! И на этой ножке никаких открытых переломов. Выпирающих костей и кровоточащих ран он не обнаружил. Но нога сильно зажата в трех местах, и доступни достать не получилось. Ранта открытых нет, но переломы вполне реально могут иметь место, и обе ноги зажаты, как в тисках. Левая-то послабей, а вот правая серьезно. И отек неизменно скоро образуется, а это очень фигово так и пережатые сосуды. Поленька, нежно попросил Ставров. Попробуй пошевелить правой стопой. Не получается. Что-то держит и давит. После нескольких неудавшихся попыток ответила она. Ничего, успокаивал он. Попробуй пошевелить пальцами на стопе. Шевелю. «Где-нибудь стало резко больно от этого движения?» «Больно везде. Но такая боль, знаешь, как ушиблась сильно. А от того, что шевелю пальцами, резкой боли нет. Просто больно, и все». Честно разбираясь в ощущениях, рапортовала она. «Это очень хорошо». Подбодрил ее выводом и Клим вытащил из железного месива руку. Поднялся, встал рядом с девушкой на одно колено на коробку передач и начал осматривать Полину дальше. «Клим?» — спросила Полина. «Ты врач?» «Почти!» Весь сосредоточенный на другом ответил он и спросил, нажав пальцами на живот. «Когда здесь нажимаю, болит?» — Нет, — быстро ответила Полина и удивленно спросила. — А как странно получилось, что ты почти врач. — Я тебе потом как-нибудь расскажу, — пообещал Ставров и сделался совсем строгим, перейдя к ощупыванию ее ребер, верха груди и шеи. — Здесь болит? — Нет. — А вот так? — Шея болит, когда я вот так делаю? — «Да, немножко. У меня больше болит плечо и ключица», – пожаловалась Полина. Плечо сильно ушиблено, это Клим понял сразу. Но рука свободна, не зажата покореженной дверцей. И, подняв, опустив ее пару раз, Ставров с облегчением диагностировал, что ни вывиха, ни перелома нет. Зато ушиб руки, которой Полина успела прикрыться. Порезы неглубокие, но много, и все потихоньку кровоточат. А еще наливающаяся гематома на ключице от ремня безопасности может и трещина или перелом. И вроде бы, насколько Клим мог пальпировать и проверить в этих условиях, и, судя по ее внешнему виду, нет внутренних кровотечений. Сплюнуть три раза. Но это на первый взгляд. «Солнце мое!» — погладил Клим девушку по голове и осторожно поцеловал. «Где у тебя сильно болит?» «Сильно так, чтобы очень-очень, по-моему, нигде», — прислушалась к себе Полина. «Особенно, если не шевелиться». «Не шевелиться, это правильно», — похвалил Ставров и попытался опустить спинку ее кресла. А запросто это именно та конструкция и марка неубиваемого автомобиля, что выдерживает многое непотребное обращение с собой. Именно поэтому Ставров его и взял, не убоявшись цены и взлетая в кредит. Отработал джипик сегодня на все сто. Я немного опущу тебе спинку. «Ты вот так лежи, старайся не двигаться, все будет хорошо, ладно?» Попросил он и снова погладил ее по голове успокаивающе. «Ладно», — ответила девушка, и вдруг что-то поняв, уловив и почувствовав в его тоне, тревожно спросила, «А ты куда?» «Надо посмотреть, что там», — кивнул он в сторону ягуара. «Только будь осторожен!» – испугалась вдруг за него Полина. «Ничего страшного!» – успокаивал Ставров и, позабыв дать обещание, поцеловал ее. Достал из кармана смартфон, быстро набрал какой-то короткий номер и вышел из машины. Полина услышала, как Лим сообщает об аварии, дает четкие данные и координаты и в то же время открывает багажник. Она повернула туда голову и прокричала, чтобы мужчина услышал. «Ты не дал мне обещания!» «Все будет хорошо!» Нажал отбой, кинул трубку на заднее сиденье и снова проигнорировал обещание Клим. Дверца багажника хлопнула, закрываясь, когда Ставров уже бежал к перевернутому Ягуару. И только теперь Поля поняла, зачем он вообще лазил в багажник. В руке Клим держал аптечку, которую кинул на бегу на асфальт метрах в десяти от перевернутой машины. «Надо же!» — восхитилась им в который раз Полина. «А я бы даже не сообразила с перепугу и от стресса!» И смотрела с тревогой, что он там делает, как на большом экране в кинотеатре, ибо перевернутый автомобиль лежал прямо впереди джипа. Помощь не помешала бы, — подумал Клим. Но на бегу успел осмотреться вокруг и констатировать тот факт, что на этой дороге, ведущей к элитному поселку, они одни. И сообразить успел, какие именно машины и кого здесь возят и что. Скорее всего, ни одна из проезжающих машин вообще не остановится. Разве что из любопытства. «Да и фиг бы с вами!» Первым делом Клим решил помочь пассажиру. Непонятно почему, скорее из солидарности, считая его таким же пострадавшим от идиота-водителя. Он опустился на колени, заглянул внутрь машины и громко окликнул. «Живы!» Даже стона не раздалась в ответ. «Резко пахнет бензином и кровью, ошибает в нос. Все очень плохо». Электрики тут навороченно зашибись. Весь кузов опоясан. Бензин протекает, даже слышно, как струя течет. А бензинчик в эту машину заливают самый крутой. И вспыхивает он, будьте любезны. В любой момент коротнет и рвануть может к чертовой бабушке. А вот кровь. На пассажирском сиденье девушка без сознания. Висит на ремне безопасности. Руки и длинные волосы вниз свешиваются и истекают кровью. Под ней уже набежала целая лужа. Плохо. Зажим ремня захватил защелку намертво. Хорошо уставрован ножик с собой. Он подставил плечо под живот девушки, разрезал ремень, а на колем свалилась вниз. А теперь осторожненько. Вот сто пудов. Там и шейный отдел позвоночника в фиговом состоянии и внутреннее кровотечение. Прощупал пульс на горле. Бьется. Слабо, но есть. Уже вперед. Теперь бы вытащить. Одной рукой он крепко поддерживал ее голову под шею. Мало ли что. Пятец назад, перехватив второй рукой ее за талию. Ставров вытащил девушку из машины, поднял на руки и бегом отнес к тому месту, где бросил аптечку. Так, что тут? Быстрый осмотр и неутешительный диагноз. Перелом грудины и ребер. легкая, Скорее всего, проткнуто ребром. Кровь на губах пенится. Перелом руки, внутреннее кровотечение. Вероятно, рваные раны. Артерия задета. Он быстро наложил жгут, посмотрел на часы, запомню время. Аптечку в своей машине Ставров всегда возил нестандартную, а гораздо полнее укомплектованную. В силу здорового размышления профессионального медика, понимающего, что именно и в каком количестве может понадобиться при авариях на дороге. Поэтому и держал там серьезное обезболивающее. Добротный перевязочный материал в достаточном количестве, сердечные и кровоостанавливающие препараты и много еще чего полезного. Девочке он сразу вколол обезболивающей и подумав, все же кровоостанавливающее на свой риск не всегда можно вот так колоть. Могут быть повреждения внутренние и сердечные проблемы, не монтирующиеся с этими препаратами. Но рискнул, уж больно много она крови потеряла и рванул смотреть, что с водителем. С водителем дела обстояли хуже некуда. Голова проломлена, кость торчит, и стопудов позвонки шеи повреждены. Рука сломана жестко. Кость обломком наружу, и кровь выплескивается, пульсируя, но уже вяло. По-хорошему его вообще опасно трогать до приезда скорой и без бандажа шейного. Но... Вдруг на панели несколько раз моргнул очень ярко один из приборов. А вот это совсем уже звездец. Значит, замыкание во весь фронт. Клим вздохнул. Что уж теперь, если он только навредит? Так тому и быть. А если этого орла не вытащить, сгорит ковбой недоделанный вместе со своей гламурной игрушкой. Клим достал ножик, разрезал ремень и принял на себя всю тяжесть безвольного тела. Ставров не слышал, как где-то рядом затормозила машина, но услышал, как у него за спиной мужской встревоженный голос спросил. «Помощь нужна?» «Да», — не стал отказываться Ставров и распорядился. «Мужик, протяни сюда руки». «Ага, вот так. Теперь держи его вот здесь» под голову. Так зафиксируй захват и жестко держи. — Понял, — уверил неизвестный помощник. — А теперь на мой счет попробуем его вытащить, — спокойно руководил Ставров. — Ты это, того, — замялся вдруг мужик. — Не успеем мы. Тут бензин везде и искрит. — Давай, — не обратил внимания на его предостережение Клим. — Раз, два, взяли. «Три!» Они вытащили водителя с первой попытки. Как-то у них это ловко, слаженно и удачно получилось. «А теперь ходу!» — приказал Клим. Они с мужиком, цепко и ухватисто, державшим пострадавшего за шею, побежали на полусогнутых от машины. И через пять сделанных ими шагов она рванула у них за спиной с такой силой, что полетели в разные стороны деталей кузова, а мужики рухнули на землю. «Клим!» — закричала истошно Полина. И он услышал этот ее крик и понял, что до взрыва на мгновение потерял слух и ориентацию в пространстве, а Поля вернула его назад. «Все нормально, Поленька, все нормально!» — прошептал он сам себе и оценил обстановку. Они с мужиком упали на дорогу, но водилу Ставров интуитивно прикрыл собой. Это уж по привычке, выработанной на скорой и в армии. Машина горела. До девушки не долетела. Очень хорошо. Но вот водителя надо бы к ней отнести. Подальше от огня. Клим поднялся и махнул Полинке. Все в порядке, живой. И показал мужику жестом. Давай уж дотащим. Дотащили, да у лихача дурного в этот самый момент остановилось сердце. И Ставров начал реанимацию. Быстрый массаж сердца и дыхание рот в рот. Черт, как от него прет алкоголем, сколько же это надо было выпить? Но прет не прет, а искусственное дыхание в полный рост. Смотрел на него Клим и думал, если у него поврежден мозг, «Нафига ему эта реанимация? Ведь овощем останется. А черепушка пробита нехило так. Вполне может и поврежден главный-то орган». Но реанимацию продолжал, пока не подъехала скорая помощь, а за ней и вторая. Не останавливаясь, Ставров громко и четко перечислил, какие препараты ввел девушке и во сколько наложил жгут. И в этот момент раненый водитель под его руками завелся. Все. Сел на пятки Клим и вытер текущей ручьями по лицу под ладонью. — Теперь он ваш. — Вы врач? — спросила его докторша скорой помощи. — Фельдшер, — улыбнулся он ей. — Четыре года на скорой. Бригада реанимации. Коллега. И мгновение, став серьезным, уточнил. — У меня в машине еще одна пострадавшая. Ей ноги зажала. Ребята из МЧС едут, и еще одна скорая. — Как она тяжелая? — спросила с профессиональным спокойствием женщина. — На первый взгляд нет, но черт его знает! — пожал плечами Клим и посмотрел туда, где полулежала в машине Полина. — Сначала эти. Вы же понимаете, коллега? — опускаясь на колени рядом с водителем, ответила докторица. «Понимаю», — кивнул Клим и пошел к Полине. Но его остановил инспектор ГИБДД и принялся задавать вопросы очень суровым, холодноделовым обвиняющим тоном. Словно уже определил и назначил виноватого в аварии. Естественно, в лице Клима. «Ты, командир, притормози со мной в таком тоне разговаривать», — остановил его Ставров. — Понимаю. Хозяина ягуарчика наверняка знаете. А, скорее всего, его папашу родного с большим уважением встречаете. Но свалить все на себя не дам. Да и видеорегистратор у меня исправно работает. Вся авария снята. К тому же ты место происшествия смотри. Там все ясно и понятно. Он по встречке на меня лоб в лоб шел. — Извини, не прокатит у вас на меня дело повесить и добавил, увидев, как явно загрустил инспектор. «Пойду я. В машине девушку мою зажала, и неизвестно еще, что с ней». «Вот что я тебе скажу, мужик!» Тяжко вздохнул инспектор и доверительно объяснил. «Попали мы все. Ты же представляешь, кто у него папашка?» «Да наплевать, командир!» – строго ответил Клим. «Девочка его умрет!» скорее всего, да и водила, если выживет, имеет все шансы остаться на всю жизнь дебилом, хотя, судя по всему, в этой стадии пребывает уже давно, по жизни. Он в дупелину пьяный, от него аж сшибает. И что с моей девушкой еще неизвестно, а вы уже прогибаетесь. Но не до такой же степени, мужики. Или вы думаете, что на таких папашек управы нет? Есть, поверьте мне. И чтобы обратную вы или еще кто-нибудь не прокрутили, я видео в интернет выложу, не сомневайтесь, и с комментариями подробными. А вы ручками разведете, мол, свобода слова в стране. Да и девочка пассажирка вот тоже из элиты будет. Думаю, ее родителям смерть дочери не понравится. Инспектор насупился, но явно включил мыслительный процесс, обдумывая слова Ставрова. А Клим тут же забыл о гаишнике и поспешил к Полине. — Ну как ты? — спросил сразу, как только подошел к распахнутой дверце. — Плохо, — воинственно заявила Полина. — Ты чуть не сгорел там. «Нет, — Нет-нет, — принялся успокаивать Клим забираясь на водительское сиденье, опуская спинку своего кресла так, чтобы находиться с ней на одном уровне и придвигаясь к ней как можно ближе. «Я знал, что у нас еще есть время, и мы успеем». «Ты меня специально обманываешь», — дрогнувшим голосом утвердила она. «Я же видела, как вы в последний момент оттуда выскочили». Он придвинулся еще ближе, погладил девушку по голове, расцеловал в щечки, заметно потерявший румянец, сдавая позиции на ползающей бледности и уверил на чистом глазу. «Если бы я понял, что не успеваю вытащить водилу, я бы его бросил там и мотал сам». «Почему я тебе не верю?» — спросила подозрительно Полина. «А зря!» Усмехнулся Клим и скоренько перевел разговор в другое русло, все поглаживая и поглаживая ее по голове. — А вот скажи мне, Поленька, почему такая интересная, привлекательная, умная и хозяйственная девушка, как ты, до сих пор не замужем и даже с парнями не встречалась, а? — Ты меня специально заговариваешь. Убежденно заявила Полина. Ну да, не стала отрицать Ставров. И все же. Не может же быть, чтобы такую чудесную девушку пропустили мужики. Не может. Вздохнула она и тут же улыбнулась. И не пропускают. Замуж меня постоянно зовут. И ужасно расстраиваются, когда отказываю. И все время стараются познакомиться со мной. За мной постоянно ухаживают мужчины. — И что? Ты никому не ответила взаимностью? — Не встречалась ни с кем, не влюблялась, — удивился искренне Ставров. — Нет, — улыбнулась она ему. — В большинстве своем эти мужчины интересные личности, хорошие и симпатичные люди, и многие из них состоявшиеся в профессии и работе, но мне никто ни разу не понравился. «А я, значит, понравился!» Придвинулся Крим к ней совсем близко и нежно поцеловал в лоб. «А ты понравился, по-настоящему, и очень!» Улыбалась от чего-то с грустинкой Поля. «А за меня замуж пошла бы!» Спросил Ставров и посмотрел внимательно на выражение лица девушки. «Я не самая завидная невеста», — усмехнулась Полинка. «У меня очень проблемная мама. Папа в Арктике. Бабушка с большой претензией на аристократизм. И ни одной подруги». «Разберемся», — усмехнулся Клим. «Подожди», — сообразила Поля что он говорит всерьез. «Ты что, делаешь мне предложение?» Сквозь боль и все четче проявляющуюся бледность на лице улыбнулась она. «По-моему, я исполнил все, какие только можно, обряды, обязующие меня на тебе жениться», ответил Клим с наигранным возмущением и принялся перечислять, загибая пальцы. «Выловил твой венок из реки?» Попросил Антонину Петровну, и она его отнесла в мою машину. Теперь он у меня дома сушится на печке. Потом я стырил с твоей старелки два раза по полблина и занимался с собой любовью утром на Ивану Купалу. По-моему, все более чем очевидно. «Ты достал из реки мой вино?» переспросила удивленно Полина. «Ну да». Как само собой разумеющееся, подтвердил Клим. Тогда, наверное, я обязана согласиться. Рассмеялась она и в следующем мгновении сморщилась от боли, тихонько охнув. Что? перепугался Клим. Где болит? Мне кажется, что везде. Попыталась улыбнуться сквозь усиливающуюся боль Полина. Ноги все сильнее. Прямо совсем болят. И плечо, и вообще весь правый бок. Сейчас, — пообещал он нежно, обнял девушку и прижался к ней. Сейчас спасатели приедут вытащить тебя отсюда. Чуть отстранился, посмотрел на нее и спросил. Сделать тебе обезболивающе? Нет, я потерплю, — отказалась Поля. Не люблю уколов. «Все будет хорошо, обещаю тебе!» Прижался щекой к ее голове Ставров. «Ты же не даешь невыполнимых обещаний!» Напомнила она шепотом, успокаиваясь в его объятиях. «Вот именно!» Подтвердил Клим и, услышав характерный гудок пожарной машины и сирены еще одной скорой помощи, выдохнул с облегчением. «Ну, вот и кавалерия пожаловала!» «Клим!» Вдруг заволновалась Поля и начала быстро, сосредоточенно говорить. «Послушай, я всякие ужасы про аварий с богатыми людьми насмотрелась по телеку. А этот придурок точно богатый! Или папа его совсем уж богатый! У меня в сумке ноутбук маленький, возьми!» И я переходники разные прихватила, и камеру, и флешка у меня там есть. Думала на объекте поснимать. Ты прямо сейчас, пока меня вытаскивают, перекинь на него видео с регистратора, а то конфискуют у тебя записи и пропадут доказательства». «Ты моя рассудительная», — похвалил ее Ставров, поцеловал и пообещал. «Все будет хорошо, ни о чем не беспокойся». «Ты дал обещание?» — удивилась Полина. «Да» подтвердил он и поцеловал ее нежно в губы. И это оказался последний момент, когда они оставались вдвоем и могли поговорить. Прибывшие спасатели очень оперативно и споро принялись за дело. Тут же выдворив Ставрова из машины, на его месте устроился один из них, следивший за процессом извлечения и помогавший пострадавшей из салона. А пока Полину освобождали, Ставров осмотрел врач скорой. Замазал йодом небольшие порезы. Предупредил, что Крим должен обязательно пройти обследование. И на этом медицинская помощь ему закончилась. Ну еще разве что поздравили с невероятной степенью везения. Полину извлекли довольно быстро. Минут за пятнадцать переложили на носилки и бегом погрузили в машину скорой помощи. Клима поехать с Полиной не пустили, да он и сам не вызывался. Надо остаться на месте происшествия, помогать составлять протокол и ждать страховщиков. Он только успел положить рядом с Полиной на носилке ее сумочку. Поговорить с врачом. А еще поцеловать девушку погладить по голове и, заглядывая ей в глаза, твердо повторить обещание про то, что все будет хорошо. Когда машина скорой помощи отъехала, Полина, ответив на множественные вопросы доктора и безропотно выдержав уколы в вену, подтянула к себе сумочку, сунула в нее руку и улыбнулась. Ни ноутбука, ни проводов и камеры не было. Девушку отвезли не в районную больницу, куда доставили пострадавших, из Ягуара, а в саму Москву. Оказалось, что бригада этой скорой из Москвы приехала, и им, понятное дело, удобнее было пациентку доставить в столицу, тем более, что она не тяжелая и в экстренной хирургии не нуждалась. Доктор, принимавший Полину в отделении травматологии, куда ее доставили, все подшучивал и посмеивался сам своим шутком, пытаясь, возможно, отвлечь пациентку от страха и боли. Назначил ей целую кучу анализов и обследований и первым делом отправил на рентген. Ей долго делали снимки в кабинете рентгена. Руки, ноги, шею и ребра. Полина замерзла там ужасно и дрожала от озноба. Даже зубами стучала, когда ее привезли на каталке в палату. Переложили на кровать, укутали и наказали лежать и не двигаться. «Да сейчас!» — возмутилась активная барышня. Устроилась поудобнее, дотянулась и перетащила к себе с тумбочки свою объемную сумку. Извлекла из нее вязанье и занялась делом. Хоть и было больновато правой руке. А что, лежать и тупо в потолок пялиться? Заодно обдумывала сложившуюся ситуацию. Через пару часов, ну, может и больше, распахнулась дверь, и стремительной походкой вошел личащий врач. — А я вязать разрешил? — строго поинтересовался он. — А я не спрашивала. В тон ему ответила и улыбнулась Полина. — Во вы какая! — не то похвалил, не то пожурил он но улыбнулся, придвинул к ее скойке стул, сел и деловито потребовал. — Ну что, Полина Юдина, рассказывайте, откуда у вас такой замечательный ангел-хранитель? — От любви, наверное. Еще более лучезарно улыбнулась она ему, демонстрируя ямочки на щечках. — Не иначе, — согласился доктор, — ибо повезло вам чрезвычайно. Сказочно повезло. Одним словом, чудо. «У меня нет переломов», — догадалась она. «Вот именно», — кивнул доктор и с энтузиазмом сообщил ее диагноз. «Ни одного перелома и даже трещины. Ушибы сильные есть. Легкое сотрясение мозга, но совсем незначительное. Порезов мелких много, неприятных, надо сказать. Доставит неудобства и болевые моменты. Гематомы, понятное дело. Сдавливание и угнетение ткани, но не критичное. И все это ерунда при такой аварии. В рубашке родились вы, Поленька. Или действительно ангел-хранитель такой сильный. Словом, повезло вам. И нам заодно, и вашим родственникам. «Так мне можно домой?» обрадовалась девушка. Не так быстро, дорогая, притормозил порыв пациентки доктор. Пару денёчков вы у нас полежите, мы вам кое-что поколем, процедурки сделаем, ножки-то ваши пока ходить не смогут, ну и понаблюдаем. Организм часто даёт запоздалые реакции, и они случаются тяжёлые и непредсказуемые. Сейчас переведем вас в общую палату и лежите себе, отдыхайте. И главное, никаких стрессов и волнений. Это вам сейчас опасно. И уже поднявшись со стула, поинтересовался. — У вас в аварии из близких никто не пострадал? — Нет, — покрутила головой Полина, улыбаясь. — Он в порядке. «Ну, вот и славно!» — порадовался доктор и уже у двери повернулся к ней. Улыбнулся в ответ. «Вязать разрешаю». «Спасибо!» — поблагодарила Полина за все сразу. Она отложила вязание, достала из сумочки смартфон, подержала какое-то время в руке, неосознанно поглаживая большим пальцем экран, уговаривая себя, что это надо сделать. И все же сначала позвонила Алине, рассказала про аварию, попросила привезти нужные вещи из квартиры. И именно на такие вот непредвиденные случаи Полина и держала запасной ключ у любимого дизайнера. Потом пришлось признаться и бабуле в происшествии. А куда деваться? И не хотела бы. Да Анна Викторовна звонила вечерами внучке на домашний телефон. Благо, у нее на даче имелся аппарат с московским номером. Пришлось долго уговаривать и останавливать бабушкины порывы, немедленно ехать и выручать ребенка. Вроде поверила, что все обошлось. Полина вздохнула и набрала номер мамы. Алина примчалась через два часа после звонка. Шумная, встревоженная, сразу заморочив голову всему медперсоналу но при этом очаровав всех своей жизнерадостностью и кипучей энергией. «Вот, привезла тебе, что ты просила, а от себя фруктов!» Поставила она на пол возле тумбочки небольшую спортивную сумку. «Про здоровье не спрашиваю. Мне твой врач дал подробный отчет, не забыв пару раз повторить про чудо». «Да, действительно повезло», вздохнула Полина.